Глава 13. Банни Гибенс Не было чувства завершенности. И не было чувства победы, а это всегда очень плохо. Леон не сомневался, что Василий Романов виновен. Это уже было очевидно всем, и при таких доказательствах он не мог ускользнуть. Вот только был ли он единственным преступником? «Возможно ли такое? А даже если так, будет ли он наказан?» Юпитер, вон, был виновен, а о наказании там и речи не шло. Он не мог сидеть на месте, нужно было что-то делать. Он только не знал, что именно. С момента задержания Романова они оставались в Москве, а точнее в лесном доме Анны. Леон не считал это место своим домом, это по-прежнему была ее территория. Однако ему нравилось думать, что он здесь уже не чужой. Теперь он прохаживался туда-сюда, по комнате, а Анна, забравшись с ногами в кресло, внимательно наблюдала за ним. «Ты узнавал, как проходит расследование?» – спросила она. «Так, как и должно. Против Романова полно доказательств, он, естественно, все отрицает. Говорит, да, участок мой, но я лично там со свечой не стоял, пока изготавливали плиты и возводили дома». Кто трупы принес, не знаю. Как они попали в дома, не знаю. Прошу расследовать противоправные действия моих сотрудников. Думаю, он бы с удовольствием валился на Степана Янковского, но тот умер раньше, чем был куплен этот участок. Романов неплохо подстраховался. Зная, насколько незаконным делом он занимается, он все продумал до мелочей. Работники завода и строители, возводившие дома, никогда не встречались друг с другом. Хозяин при строительстве не присутствовал. Он лишь изредка приезжал в поселок и всегда в компании свидетелей. То есть многим было очевидно, что виновен он, но по документам он был вроде как не при делах. Однако так и должен был вести себя преступник его уровня. Леона беспокоило кое-что другое. Попавшись, он должен был мигом призвать на свою сторону следователя вроде Рыбникова. Того, кто не просто куплен, а лично заинтересован в том, чтобы дело не дошло до суда. Но Рыбникова нигде нет. «Я знаю», — кивнула Анна, — «но его ведь ищут?» «Ищут. Только вот не думаю, что найдут. Я этого психа совсем не понимаю». «Романова? Он не псих». Анна уже встречалась с ним, говорила совсем недолго и казалась искренне незаинтересованной. На повторных встречах она не настаивала. «Так ты считаешь, что он невиновен?» – нахмурился Леон. «О нет, до невиновного ему далеко. Этот поселок, завод, сама схема утилизации тел – это наверняка его гениальная идея. Но он не похож на человека, который настолько болен, что будет создавать скульптуры и картины из костей и кожи». «Но ведь он идеально подходит!» «А когда это в расследованиях все было идеально?» Честно говоря, я насторожилась, когда он начал подходить под нашу версию слишком хорошо. Но теперь я все больше убеждаюсь, что он не скульптор. Он человек, который прикрывает скульптора. Леону хотелось спорить с ней, потому что само это утверждение отнимало у них долгожданную победу над серийным убийцей. Но спорить не получалось. Он ведь тоже встречался с Романовым, смотрел ему в глаза. Это был безжалостный человек, расчетливый однако вменяемый даже в своей жестокости. Устав наматывать круги по комнате, Леон опустился на диван напротив кресла, в котором сидела Анна. «Я вообще не понимаю, как кто-то может сотрудничать с таким уродом», – вздохнул он. «Ладно, он сам вообще ничего не понимает или все понимает по-другому, но они-то нормальные». «Ты слишком романтизируешь людей». Как будто в нас по умолчанию заложены дружба, равенство и братство, а люди разные. Если тебе так уж хочется удивиться этому миру, имей в виду, Эд Гейн прожил после ареста достаточно долгую жизнь и вовсе не во всеобщей ненависти. Может и следовало удивиться, да сил больше не было. Эд Гейн жил и умер давно, а у них тут преступник, которого, возможно, даже не поймали и все равно остаться равнодушным он не смог. Потому что это сейчас, когда о преступлениях и преступниках многое известно, Гейн считается одним из многих, да и то привлекает внимание. А тогда, в маленьком городке, который ничего подобного не видел, он был монстром. Когда его поймали, его следовало немедленно казнить. Раз уж этого не сделали, могли бы бросить в какую-нибудь темную клетку и никогда не вспоминать о нем. Однако все оказалось иначе. На первом суде Гейна признали невменяемым, пояснила Анна. Шизофрения. Думаешь, она? Думаю, что не только она. В любом случае его направили на лечение. Через пару лет, когда его посадили на лекарства, комиссия признала его вменяемым. Был повторный суд, но приговор решили оставить в силе. «Уже тогда стало очевидно, что Гейн проведет остаток дней за решеткой. И что ты думаешь? Никто его там не бил, не унижал, пальцем не тыкал. Сам по себе Гейн был тихим и вежливым человеком. Он много работал, всегда был учтив с персоналом. Он пристроился помогать в больничные мастерские. Золотые руки. Тихий и покладистый. Такой, каким вырастила его мамочка». Он был в больнице на хорошем счету до самой смерти от рака. «Обалдеть!» — поморщился ли он. «То есть то, что он минимум двух женщин убил с особой жестокостью, про его брата вообще молчу и глумился над трупами, ни для кого не было важно?» Одно из защитных свойств человеческой психики. Людям нужно видеть отклонение от нормы, чтобы ненавидеть его. Окровавленный труп — Место преступления, орудие убийства. Тогда они в панике и жаждут справедливости, а порой даже превращаются в карающую толпу с факелами и вилами. Но когда преступления нет, и перед ними вежливый старик, они возвращаются к мирному существованию. Это норма. Она нужна. С Гейном была примерно та же история. Увидев его логово, полное изуродованных трупов, даже опытный шериф не сдержался и напал на него. Но когда Гейн лишился возможности убивать и делать свои э, шедевры, когда его посадили на лекарство, он оказался милейшим человеком, потому что люди, которым предстояло провести рядом с ним много лет, не могли думать о том, что он монстр. Им проще было восторгаться его мастерством, чем вспоминать, как именно он это мастерство приобрел. Только в фильмах маньяк очевиден. Это или бросающийся на всех психопат, или доктор-лектор с идеальными манерами и дикими глазами, или еще кто-то особенный. Но Гейн особенным не казался, вот и весь секрет. Впрочем, даже когда речь шла о его преступлениях, не все его осуждали. Были и те, кто рвался заработать на его делах. «Деньги превыше всего», — усмехнулся Леон. «На чем там можно было заработать? Я надеюсь, не его поделки продавали». «Нет. Останки тел из фирмы изучили, сфотографировали и уничтожили. Но осталась сама ферма. Ее выставили на аукцион, собирались продать и снова использовать. Вот только местные были недовольны тем, что рядом с ними сохранится дом пыток. И ферма сгорела». «Случайно, конечно». Наказан никто не был. И никто не расстроился. Даже Гейн сказал, что это к лучшему». А вот его машину уничтожить не удалось. Ею занялся предприимчивый джентльмен по имени Банни Гиббонс. Он выкупил автомобиль, на котором Гейн перевозил, среди прочего, и трупы своих жертв. Зачем ему эта дрянь? Выставлять на карнавале. Он выставил, а люди платили за право посмотреть на машину. Многие платили. Смерть ужасает, но ужас привлекает. Гиббонс неплохо нажился на своем аттракционе, пока ему не запретили заниматься этим. Как видишь, смерть при определенном подходе бывает весьма прибыльная. До этого момента Леону казалось, что она рассказывает это просто так, стараясь отвлечь его. Но теперь он понял, что на самом деле Анна все это время не отвлекалась от истории Романова. «Ты считаешь, он зарабатывал на этом?» Он в любом случае зарабатывал на этом, тут и обсуждать нечего. Вопрос в том, как. Лично я вижу два варианта. Скульптор платил ему за прикрытие, или он сам наживался на скульпторе и защищал его, как свой ресурс. Нет, в какой-то момент я допускала, что он и есть скульптор, просто он во всем превосходит Эда Гейна. Но теперь, когда его допрашивают, я не верю в это. Скульптор подвержен особенному безумию отличающемуся от того через что проходят другие серийные убийцы, однако это безумие в нем все равно есть, а внутри василия романова нет ничего кроме холодного расчета так ты считаешь что договорить он не успел отвлек звонок мобильного телефона в эти дни ли он отвечал далеко не всем кто хотел поговорить с ним не до того было Но сейчас на экране высветился номер Ярика, и отмалчиваться было нельзя. Напарник и так оказал ему огромную услугу, когда полностью принял на себя руководство компании и позволил Леону сосредоточиться на расследовании. Да еще и с такой травмой. Не отвечать ему было редким поскудством. «Да, Ярик, тебе нужно приехать в офис». Голос Ярика звучал спокойно, но не расслабленно, и уже это было подозрительно. Обычно он мог жизнерадостно болтать почти на любую тему, а если звонил, то торопился быстрее поделиться новостями. Так что нынешний солидный Ярослав настораживал. Что случилось? «Ничего плохого, не дергайся. Просто одно очень важное дело возникло. Нужно твое присутствие. Это ненадолго, но прямо сейчас». «Ладно. Через минут сорок буду». Вряд ли там действительно произошло что-то опасное, Ярик нашел бы способ предупредить его. Должно быть, кто-то из клиентов встал на дыбы. Леон знал таких, если они заключали договор с ним, то и видеть хотели только его. Это уже вопрос принципа. «Что случилось?» – поинтересовалась Анна, не отрываясь от планшета. «Ярик просит приехать прямо сейчас». «Странно». «Да нет, нормально, бывает». «Съездить с тобой?» «Не нужно». «Я обернусь часа за два максимум и сразу к тебе, нет смысла беспокоиться». «Как скажешь», – пожала плечами Анна. Ему не хотелось, чтобы она покидала свое убежище. Добившись ареста Романова, они снизили опасность, но не устранили ее. Этот человек уже показал, что готов добиваться своего любыми способами. Он вполне мог попытаться отомстить всем, кто связан с его проблемами, чужими руками. Отель он ведь тоже не лично поджигал. Поэтому ли он не мог проигнорировать просьбу Ярика и поэтому же не хотел, чтобы Анна сопровождала его. Обычно ему проще было находиться рядом с ней, знать, что он способен в любой момент ее защитить. Но ее дом был исключением. Он помнил, что здесь великолепная система безопасности, сюда никто не проберется. Так что он мог разобраться со своими делами, ни о чем не беспокоясь. К офисному зданию он добрался ближе к обеду. Здесь жизнь шла своим чередом. Никто заложников не захватывал, вооруженных людей в масках и маньяков тоже не было. Еще одно доказательство того, что Ярик позвал его для деловых переговоров. Леон верил в это, пока не добрался до офиса. А потом он вошел и увидел, что его напарник не один. В гостевом кресле сидел Юпитер собственной персоной. Если Ярослав, хозяин офиса, выглядел напряженным, то незваный гость расслабился, он листал какой-то журнал, а при появлении Леона жизнерадостно улыбнулся. «О, а вот и ты! Мы тут уже заждались!» Вот этого он как раз не ожидал. Если бы была его воля, Леон и вовсе не встречался бы больше с этой скотиной. Но при этом он знал, что должен будет встретиться». Они с Анной дали Юпитеру задание, и вот он, похоже, отреагировал. Но мог бы сделать это иначе, просто позвонить, например. Или написать. У него наверняка хватало способов связаться с ними. А вместо этого он заставил Ярослава подыграть ему. Или он даже не хотелось представлять, как именно. Одно здесь было хорошо – встреча должна была пройти без Анны. Леону не хотелось, чтобы это существо снова смотрело на нее, говорило с ней, намекало на прошлое, которое давно не имеет значения. Да, так будет лучше. А вот Юпитер считал иначе, он выглядел разочарованным. Неужели лучше из нас не присоединиться к этой встрече? Хотел поговорить с ней, назначал бы встречу нормально, а не устраивал опять какой-то цирк, отрезал Леон. «Не сказал бы, что он на этот раз устраивал цирк», — вмешался Ярослав. «Если бы я считал, что он заманивает тебя в ловушку, ты бы знал. Но он пришел сюда и сказал, что у вас какое-то дело, и это связано с расследованием. Он попросил вызвать тебя, но как-нибудь незаметно, потому что телефон могут прослушивать». «Если бы это сказал кто-то другой, Леон бы лишь рассмеялся». «Отлично! Преступник пришел и сказал, что не планирует ничего плохого, и ему поверили». Однако смеяться над Ярославом он не собирался. Во-первых, его напарник не был дураком и обладал отличной интуицией. Если он был уверен, что Юпитер не нападать пришел, значит, у него были на то причины. Во-вторых, забинтованная рука не позволяла забыть, что однажды Ярослав уже столкнулся с этим уродом. И выстоял. Он не запуган и не бросится выполнять первый же приказ. Так что ссориться из-за этого с другом Леон не собирался, однако с Юпитером ему хотелось разобраться как можно быстрее. Он смотрел на него, а видел изуродованное тело Стефании Рож, видел Антона Вяземского, похороненного заживо, видел Дениса Миртова в черном озере крови. Нет, нельзя воспринимать его как человека, только как необходимое зло. «Зачем явился?» – поторопил его Леон. «Да уж точно не ради приятного общения, раз Анны здесь нет», — вздохнул Юпитер. «Забыл, что ли, о чем вы меня просили?» «Это была не просьба». «Окей, забыл, что вы вынудили меня сделать шантажом». «Это была идея Анны. Она подозревала, что если скульптор все еще жив, он просто не сможет остановиться. Ему нужно убивать, это психологическая необходимость». Видеть смерть, касаться смерти, творить ее с помощью... Он не умеет жить по-другому. Даже обнаруженные в парке трупы и развернувшиеся масштабное расследование не смогут его остановить. Поэтому Анна велела Юпитеру выставить на аукцион в Даркнете такую жертву, мимо которой скульптор просто не пройдет. Леон не был уверен, что что-то получится, пока Юпитер не появился в его офисе. Юпитер подтвердил его догадку. «Клюнула ваша рыбка». «Кого ты предложил?» «Если помнишь, был среди ваших опознанных жертв такой мсье Жером Перен. Француз, пропал в 2005 году». «Был такой», — подтвердил Леон. «И что?» «А то, что пропал он во время путешествия со своей женой Ивон. Ее тело тоже не нашли». Обычно при похищении для продажи женщин берут охотней, товар ходовой. Глупо было бы предположить, что если мужа пожалели, то жену убили. Нет, может, и убили, не спорю, но после продажи. «Побольше уважения, ты о живом человеке говоришь», — не выдержал Ярослав. Но это он зря. Он-то думал и чувствовал, как человек, а Юпитер давно уже нет. «Может, уже и не живом», — отмахнулся он. «Это как раз не важно. Важно то, что я поискал красавицу Ивон в Даркнете и не нашел. Либо ее не выставляли на торги, либо давно уже продали, и след затерялся. Тогда я решил выставить ее снова, причем подчеркнул, что недавно был продан ее муж. Если кто ищет пару, пожалуйста, не упустите свой шанс». При всей своей нелюбви к Юпитеру Леон вынужден был признать, что идея неплохая. На очередную жертву скульптор мог и не купиться, таких предложений хватает. Но пара к человеку, который уже был в его руках. Да, это могло сработать. Скульптор – псих, и живет он только своей страстью. Юпитер умело использовал эту страсть. «Получилось?» – спросил Леон. «Ну, а чего я тут сижу?» «Из любви к разговорам с тобой?» «Конечно, получилось. Удочку я закинул вскоре после того, как мы договорились об этом. Запрос пришел вчера вечером». «Почему ты решил, что это скульптор? Может быть, кто-то другой?» «Может быть. Но заказ точно из России, и клиент готов покупать за любые деньги, не торгуясь. Поскольку настоящий он у меня нет, подтвердить лот нечем». Дальше дело не пойдет, но рискну предположить с высокой долей вероятности, что ваш скульптор жив и все еще со скальпелем в руке. Кого бы вы там ни посадили под замок. Предложение поступило уже после ареста Романова, и это было важно сразу по двум причинам. Первое. Это вряд ли сделал сам Романов. Ему не до того. Даже если бы Анна ошиблась, И он был скульптором, у него сейчас не было свободного доступа в Даркнет, туда с телефона адвоката не выйдешь. Вторая причина. Скульптор сделал шаг только после того, как Романова задержали. Возможно, они были не просто сообщниками. Романов мог выступать в роли наставника, контролера. Но не просто нанятого работника. Он защищал скульптора от любых опасностей, даже от самого себя. Но вот Романова не стало, и скульптор поддался своей страсти. Он достаточно умен и образован, чтобы самостоятельно выйти в Даркнет и оформить заказ. Это тоже о чем-то говорит. Им нужно искать уверенного человека, того, кто был рядом с Романовым, но не считал нужным выходить из его тени. «Сойдемся на том, что задание выполнено», – сказал Леон. «У тебя больше нет причин беспокоить нас». «А если я хочу беспокоить вас?» — широко улыбнулся Юпитер. «Случай с тобой это весело. Аню же я не беспокою. Ей нравится вспоминать былые времена». «Не льсти себе! Давай у нее и спросим. Ты сейчас к ней? Могу прокатиться с тобой». «Я к ней!» — ответил Леон. «Но я же и к себе!» и на правах временного хозяина я настоятельно рекомендую тебе больше не соваться туда впервые сначала их разговора юпитер смутился он быстро взял себя в руки и скоро снова вовсю ухмылялся однако ли он заметил свою маленькую победу временного хозяина это еще что должно означать я там живу то есть вы двое да давно уже да разве это не очевидно насчет давно он конечно преувеличил но он был достаточно уверен в себе чтобы обмануть собеседника юпитер мог сколько угодно изображать безразличия он был задет за живое значит мне нет смысла ехать с тобой ты совсем справишься передай ей привет от меня зачем не хочу тратить ее время. Возможно, это было несколько рискованно с его стороны – злить преступника такого уровня. Однако Леон не собирался присмыкаться перед ним. Плевать, какие там возможности у этого Юпитера, что его связывало с Анной раньше. Леону доводилось справляться с худшими существами. Он не собирался никому позволять манипулировать собой через страх или любое другое чувство. Юпитер должен был раствориться в прошлом. Нравится ему это или нет, а Леона ожидала будущее. Он спешил, и вся поездка и правда заняла у него меньше двух часов. Ему нужно было посоветоваться с Анной насчет аукциона и Ивон, и просто увидеть ее, убедиться, что она действительно теперь с ним, так, как он давно хотел. Но в подземном бункере его встречала глухая, пугающая тишина. Конечно, Анна никогда не приветствовала его, как радостная собачонка. Однако с тех пор, как они начали жить вместе, она чаще выходила к нему или хотя бы обращалась к нему. А нынешнее безмолвие было совсем уж... неживым. «Аня?» – нахмурился Леон. «Где ты?» Он звал ее все громче, но не получил ответа. Он заглянул в каждую комнату, но там никого не было. Кроме него в бункере не оказалось ни души. Анна просто исчезла. Может, и следовало дождаться Леона. Да, пожалуй, следовало бы, но не получилось. Анна понимала, что сейчас на счету не дни даже, минуты. В том, что Василий Романов не был скульптором, она не сомневалась. Однако он вполне мог оказаться силой, сдерживающей скульптора. Не ради защиты других людей, естественно. Просто Романов был умен. Он знал, что скульптор не способен сопротивляться собственной болезни. Ему нужен был человек, который останется хладнокровным и заметет следы. Теперь такой человек надолго застрял в камере. То, что скульптора больше никто не прикрывает, неизбежно должно было привести к его поимке. Все они однажды попадаются. Вопрос в том, сколько еще человек погибнет, прежде чем он будет найден. Если бы на Эда Гейна смотрели внимательней, его поймали бы уже после убийства Мэри Хоган, и Бернис Уорден осталась бы жива. То же самое можно сказать про многих других серийных убийц, если бы их заметили, остановили, помешали им. Но прошлое изменить уже не удастся, а будущее вполне возможно так что ее схватка со скульптором уже шла не за свободу, а за каждую новую жизнь, которую он мог отнять. Поэтому пока Леон пытался узнать, какую роль сыграл Романов, Анна изучала биографии всех, кто был с ним рядом. Это, как ни странно, куда сложнее, чем получить личное дело преступника. За преступниками следят, их поступки фиксируются, а жизнь обывателя – это капля в море. Поэтому ей приходилось собирать информацию по крупицам. На многих людей и это отнимало непростительно много времени. Зато, когда она наконец нашла нестыковку, настораживающий момент она не могла больше ждать. Ей нужно было встретиться с тем, кто сам того не зная стал бы ключевым свидетелем. Лен позвонил ей, когда она подъезжала к пункту назначения. "Ты смерти моей хочешь", возмутился он. "Какой еще смерти? От чего?" — удивилась Анна. — От разрыва сердца. У нас тут серьезное расследование в разгаре, а она берет и исчезает. — Не драматизируй. — Тебя что, ни разу не похищали, и у меня повода нет? — Есть повод, но я оставила тебе записку. Интересно, он бесился бы так же, если бы они не спали вместе? Пожалуй, да, ничего бы не изменилось. Его гнев был вызван тем, что он дорожил ее а не считал своей собственностью. Может, любил? Нет, это пока была слишком непонятная территория, чтобы воспринимать ее всерьез. Ей ведь тоже все это было ново и странно. Делить с кем-то дом, отчитываться, предупреждать. Анна делала это как умело. Она и правда оставила ему записку с пояснениями. Но судя по времени звонка и возмущению в его голосе, он нашел записку не сразу и успел испугаться. «Зря он так. Но кто ее похитит из бункера?» «Что мне сделать, чтобы ты нормально предупреждала? Не дожидаясь, пока я кого-нибудь убью, тебя разыскивая!» «Для начала перестать играть в Диму и говорить о норме», — посоветовала Анна. «Я живу так, как умею». «Пожалуй, мне следовало этого ожидать», — обреченно признал Леон. «Где ты?» «Я оставила в записке координаты для навигатора. Видишь, я стараюсь». «Оценил. Не делай ничего, пока я не приеду». «Не тот случай, когда нужно ждать», — возразила Анна. «Да, я тебя знаю. Прилетишь куда быстрее, чем я. Догоняй, а я пока начну». Нестыковка появилась, когда она прокручивала в памяти рассказ Анастасии Михеевой, сопоставляя его с только что составленными биографиями семейства Янковских. «Теперь это нужно было проверить». Проблема заключалась в том, что с момента, который вызывал у Анны подозрения, прошло почти 30 лет. Найти людей, которые помнили те времена, было не так просто. Она рассудила, что проще всего будет обратиться к истокам. И поехала в университет, в котором когда-то училась Ирина, и где познакомилась с отцом своей единственной дочери. Почти все студенты того курса давно нашли себя в жизни. Они стали уважаемыми специалистами, разъехались по разным городам, кто-то и страну покинул. Однако Анну больше интересовали те, кто остался преподавать в стенах Альма-Матер. Такие, как правило, лучше помнят бывших одногруппников и однокурсников. Как же им забыть, если напоминание постоянно перед глазами? Правда, из этих преподавателей далеко не все рвались общаться с Анной. У нее не было времени на детальную проработку собственной биографии, пришлось импровизировать. Она на ходу составила образ. Молодая помощница адвоката, нанятого Ириной. А почему нанятого? Да потому что в семье беда. Сама Ирина тоже под подозрением нужно срочно ее спасать. Эта уловка работала плохо. Одни преподаватели действительно были заняты и не хотели менять график из-за чужих проблем. Другие, не слишком довольные собственной жизнью, тихо радовались, что кому-то еще не повезло, и наотрез отказывались помогать. Наконец Ани улыбнулась удача. Ей удалось пересечься с бывшей одногруппницей Ирины. «Так что с ней случилось?» – уточнила женщина, выглядевшая куда старше и хуже своей ровесницы, всю жизнь прожившей в тепличных условиях. С Ириной пока ничего не случалось, но этого Анна сказать не могла, как и правду. А правда заключалась в том, что Анастасия, как это свойственно детям, слишком романтизировала свою мать. Она убедила себя, что Ирине было не просто от нее отказаться. Она бросила все, переехала в другой город. Разве это не лучший знак духовных терзаний? Но когда Анна стала проверять эту информацию, оказалось, что Анастасия родилась в восемьдесят седьмом году, а Ирина бросила все и уехала в девяносто первом. Четыре года — долговат срок для спонтанного решения. Анастасия верила в то, что ей больше всего нравилось, Анна же не сомневалась, что Ирине было плевать на оставленную дочь. Не сложилось и не сложилось, надо жить дальше. Она и жила, причем вполне счастлива. Должно было произойти нечто куда более страшное, чем потеря ребенка, чтобы она снялась с насиженного места. Вопрос в том, что. Но для возможной свидетельницы все должно было обстоять иначе. Ей Анна описала Ирину как жертву обстоятельств, на которую молодой муж пытается свалить свою вину. Вот только бывшая одногруппница не была впечатлена, хотя и не злорадствовала. «Не поймите меня неправильно, но Ира – не беззащитная девочка», – вздохнула она. «Раньше такой не была, а уж теперь, подозреваю, тем более. Тому, кто попытается ее укусить, она лично свернет челюсть». «Вы думаете, это не похоже на ту Ирину, которую я знаю?» «Сколько раз вы виделись?» «Да только один раз нормально поговорили», – признала Анна, и это как раз было правдой. «Оно и видно». «Нет, может, она изменилась за эти годы. Только я не верю, что люди меняются. Не принципиально, так точно. А вы хорошо ее знали? Общались. Она не была закрытой или замкнутой, но и сближаться ни с кем не хотела. И все-таки несколько лет вместе учились, а я же не слепая, кое-что увидела. Ира всегда, сколько я себя помню, любила только саму себя. Но тут вы меня можете неправильно понять». «Это как же?» «Она не была из тех эгоисток, которые хотят получить все и сразу», – пояснила собеседница. «Она знала, что красиво, что нравится парням, но она все это воспринимала спокойно. Она все в жизни воспринимала спокойно. Просто существовала себе и все. Но просить ее о чем-то или надеяться на что-то было бесполезно, она просто плыла по течению, делала все, чтобы ей было удобно, так и жила». Это не бесит, как откровенное самолюбование, но и восторга не вызывает. «Во время обучения Ирина родила дочь. Вы знали об этом?» «Как же не знать? Она ничего не скрывала. Рожала вскоре после сессии, потом очень быстро вернулась, насколько я помню, и месяца не прошло». «Это никого не удивило?» «Удивило, конечно. Мы стали спрашивать, что да как. Думали, она отдала малышку на воспитание родне». Вот так и справляется. А она нам на голубом глазу заявила «нет», говорит, написала отказ, не знаю, где она теперь и что с ней. Вот тогда меня от нее и отвернула, как сейчас помню. Раньше она мне даже симпатична была, я не думала, что она такая махровая эгоистка. Она же очень спокойная была и вежливая. Но тут я поняла, что это не вежливость, это просто безразличие. Ире плевать вообще на всех, даже на ребенка, которого она девять месяцев под сердцем носила. Выбросила кроху и дальше пошла. Преподавательница объясняла все это эгоизмом, потому что так было проще. Нормальный человек и не задумается о чем-то другом, а вот Анна, слушая ее, понимала куда больше. Поступками Ирины руководил не эгоизм. Она не притворялась, она действительно ничего не чувствовала. Для нее новорожденная дочь значила не больше, чем жвачка на асфальте. Возможно, в ранней юности она еще была способна на какие-то эмоции, привязанность, дружеские связи. Но время безжалостно все это уничтожало. Однако это был не тот случай, когда в душе убийцы остается только пустота. Ирина нуждалась в новой страсти, чтобы выжить. Вот только нашла она эту страсть позже, уже после рождения ребенка. «Будучи эгоисткой, она все равно не доучилась толком», — указала Анна. «Свела она нет труды прошлых лет. Как это произошло?» «Да мы не сразу поверили. Как бы я и остальные не относились к Ирке, мы знали, что у нее впереди блестящее будущее. Красивое, умное, спокойное. Что еще нужно? Поэтому, когда у нее случился тот нервный срыв, мы все были в шоке. А вот это уже было неправильно». У людей такого типа бывают срывы, но никак не нервные. «Что за срыв?» – насторожилась Анна. В то время одна из младших студенток пропала, молоденькая девушка. А нашли ее в подвале общежития, где жили студенты, ну и Ира тоже. Это на многих тогда повлияло, а Ира вообще сама не своя ходила. Она всем говорила, что не может больше там спать, а потом взяла и уехала из города. Это было куда интереснее, чем ожидала Анна. Конечно, у нее было не так много времени на подготовку, она почти сразу стала искать свидетелей. Но она проверила основные криминальные события за 91 первый год, и убийство юной медички там не было. Выходит, или университет постарался защитить свою репутацию, или уже повзрослевшая, получившая власть Ирина, замела следы. Так что случилось с той девушкой, которую нашли в подвале? Отчего она умерла? «Да там какая-то темная история была», — поюжилась преподавательница. «Эту девушку совсем растерзанной нашли, а про подробности я и не спрашивала. Мне и того, что я слышала, хватило». «Кого-нибудь подозревали?» «Да какая разница уже?» «Говорили, что то ли наркоманы, то ли секта какая-то. Ради простого ограбления такое не делают». Да и изнасилована она не была. Что уже говорить, тридцать лет, можно считать, прошло, а так никого и не нашли, значит, и не найдут уже. Я тогда сама готова была на все, лишь бы не жить в этой общаге. Но о том, чтобы бросить учебу, я даже не думала. То был единственный раз, когда Ира меня приятно удивила. Она оказалась человечней нас всех. В остальном же я не думаю, что это сделало ее лучше. Ее собеседница, судя по всему, ни в чем не сомневалась. Ей казалось, что события прошлого более-менее ясны. но это правильно для человека далекого от серьезных преступлений. А Анна же, слушая ее, видела совсем другую историю: историю про девушку, которая родилась в нормальной семье и первое время даже сама была нормальной. Она была не из тех, кто с детства мучает животных или сторонится людей, но потом начало происходить... Что-то. Перемены. Между ней и ее прошлым будто появлялась невидимая стена. На место вещей, которые раньше казались ей правильными, приходили новые желания, стремления и страсти. Сначала она, возможно, не замечала их, считала странной прихотью, глупостью, которая скоро пройдет. Но проходило все, что было до этих мыслей, а они оставались. Голоса, видения, сны. Ее болезнь могла проявляться как угодно, это не так важно. В какой-то момент хорошая девочка Ира обнаружила, что ей больше не хочется быть хорошей девочкой. Она не чувствовала былой радости, она вообще мало что чувствовала. Вот тогда она, должно быть, и ухватилась за роман с однокурсником. Ей, как и многим девочкам, с детства твердили, что высшее счастье – это быть женой и матерью. Особенно матерью. Поэтому Ирина легко убедила себя, что влюбилась всерьез и навсегда, а при наступлении беременности даже не задумывалась об аборте. Вот она, дорога, ведущая ее обратно к миру обычных людей. Но ее мужчина ушел, а она ничего не почувствовала. Родился ребенок но никакой безусловной любви, о которой твердили все подряд, не было и в помине. Ирина легко отказалась от дочери, ей было совсем не больно. Она уже не пыталась вернуть прежнюю себя, она понемногу принимала себя новую. Ее самоконтроля хватало лишь на то, чтобы притворяться в окружении других людей, да и то она не слишком старалась, раз одногруппница так легко раскусила ее. Она пыталась понять, что делать дальше, что заставит ее снова почувствовать себя живой. Помогла смерть. Она сорвалась. Каким-то образом добралась до студентки, которая была ее младшей, наверняка слабее. Анна не знала, как именно это произошло, но детали не так важны. Переломный момент состоялся. Да, поначалу это напугало Ирину. Она уже догадывалась, что больна, но такого она вряд ли ожидала. Она кое-как замела следы и поспешила уехать. Ее могли бы найти уже тогда, если бы искали внимательней. Но они не нашли. Не только потому, что не было там специалиста по серийным убийцам, не в этом дело. Просто такие жестокие преступления по умолчанию приписывают мужчинам. Никто и подумать не мог, что это совершила женщина. Ирина перебралась на новое место и устроилась там. Да, ей было непросто совладать со своей истинной сущностью. Но она все равно оставалась умной и привлекательной женщиной. Для таких особые правила. Это все равно не принесло бы ей золотых гор, если бы на ее пути не встретился Степан Янковский. Анне несложно было понять, как они сошлись. Красивая женщина, мужчина, которому она понравилась. Обычная история. Тут напрягает другое. Как он узнал про настоящую природу Ирины? Как сумел понять, чем именно она занимается? Это ведь он все устроил, не она. У нее, тогда еще молодой и неопытной, просто не было нужных денег и связей. Но закрыть этот пробел Анна пока не могла. Ей оставалось просто принять союз Ирины и Янковского как факт. Все следующие годы он был ее покровителем. Это он находил ей жертв, покупал живые куклы, на которых она могла практиковаться. Он же продавал ее творения. У Ирины в жизни не хватило бы на это ресурсов, по крайней мере, в то время. Тогда ведь речь шла не о Даркнете, продажи, если они и были, шли другими путями, куда более сложными. Вряд ли Степан пошел бы на это лишь из-за любви. Причем здесь любовь? Да и вряд ли он был сумасшедшим, как его супруга. Он решил попробовать этот бизнес, и оказалось, что безумие тоже способно приносить неплохой доход. Он бы не действовал себе во вред. У них все шло хорошо до самой смерти Янковского. Вот тогда Ирина могла попасться. У нее самой не хватило бы здравомыслия вести бизнес. Для нее игры со смертью были единственной страстью – почти наркотиком. Но к тому моменту она была достаточно взрослой и мудрой, чтобы признать проблему. Поэтому она умудрилась заменить умершего мужа Василием Романовым. Сложно сказать, почему ассистент Янковского согласился на такую дикую схему. Возможно, он уже о чем-то догадывался. Возможно, и вовсе все знал от своего босса. Не зря же бездетный Янковский назначил его своим преемником. Романов принял на себя эту роль и стал вести бизнес по-своему. В частности, он заменил захоронение в парке на использование строительных панелей. Их подвела случайность, но так часто и бывает. Шторм, поваливший дерево, казалось бы, мелочь, которая для них стала роковой. Или нет? Анна прекрасно понимала, что ничего еще не закончилось. У адвокатов Романова есть шанс запутать правосудие в бумажках. Ирина и вовсе на свободе. И даже так можно считать, что выйти на них удалось почти чудом. Но теперь уже отступать нельзя, поэтому Анна попрощалась со своей собеседницей, на всякий случай оставила ей визитку, хотя они обе знали, что преподавательница не позвонит. Она направилась к машине, возле которой уже дожидался Леон и сложно было представить себе человека мрачнее. «Она еще и телефон выключила!» – с показательной скорбью заявил он, глядя на затянутые облаками неба. «Не телефон, а звук в телефоне, не утрируй. По-моему, что бы я ни сказал, это не докажет тебе, что ты была не права». «Со мной трудно», – согласилась Анна. «Ты знал об этом». «Знал». «Ты хоть не зря это устроила?» Он смирился быстрее, чем она ожидала. Или не смирился. Возможно, он изначально не злился на нее, ему сложно было привыкнуть к новой норме между ними, однако справлялся он неплохо. Анна была благодарна ему за это. «Не зря. Теперь я знаю, кого мы ищем». Им нужно было уехать. Анастасия думала, что это чувство отступит после того, как Романова арестовали а стало только хуже. Оказалось, что Романов при всех своих странностях служил основой, на которой держался этот дом. Но вот его не стало, и все посыпалось. Охрана вела себя как попало и наглела не по рангу. Прислуга, кажется, была заинтересована только в том, чтобы что-нибудь стырить, пока их не уволили. А мама ходила грустная и безразличная ко всему. Понятно, что она любила этого хорька куда больше, чем он заслуживал. Но Анастасии обидно было признавать, что какого-то Альфонса можно любить больше, чем собственную дочь. Она ведь только об этом и мечтала, о том, что ее будут любить. Детство в приютах не самый радужный опыт. Других детей, если не усыновляли, то хотя бы забирали на выходные. Курировали, помогали им, ее же все игнорировали». Анастасия, сколько себя помнила, чувствовала себя некрасивой, ненужной, лишней везде. Тогда она и решила, что однажды обязательно найдет своих родителей. Зачем? Она тогда еще не знала, все зависело от того, какие они. Если это очередные пропащие алкоголики, как те, о которых рассказывали другие дети, она бы просто плюнула им в лицо. Так себе месть, но лучше, чем ничего. Однако куда больше Настя надеялась на второй вариант что они окажутся замечательными людьми, которые просто однажды совершили ошибку. Или не совершали. Может, ее украли или перепутали в роддоме. Когда у нее появилась цель, она все силы бросила на достижение. Она больше не грустила из-за того, что других выбирают, а ее нет. Настя не ждала милости от посторонних людей и даже не позволяла себе надежду, что может быть счастливой просто так, не прилагая усилий. Символом счастья для нее стали родители, все остальное потеряло смысл. Она училась, рано начала работать. Покинув приют, она сумела выбить для себя все льготы, которые полагались ей по закону, а не растерять их. Это обеспечило ей ту жизнь, о которой другие дети в прошлом куда более счастливые не могли мечтать. Но это не значит, что у нее все получилось сразу. След ее родных терялся за завесой времени. У Насти ушло немало времени, денег и энергии, прежде чем она вышла на роддом, в котором появилась на свет, и на женщину, написавшую отказ от нее. Об этой женщине было известно очень мало, однако Настя почти сразу выяснилось, что ее мать не была алкоголичкой или наркоманкой. Кого-то другого это могло обидеть. Почему молодая женщина, которая, в общем-то, не бедствовала, бросила родную дочь? однако Настя предпочла видеть все в розовом цвете. Ей казалось, что у ее мамы, такой хорошей, доброй, были жизненные трудности, которые заставили ее так поступить. Поэтому она продолжила искать. И однажды нашла. Ее мама была такой красивой, такой успешной. Она была врачом. Ее уважали. Это же как раз то, о чем мечтала одинокая, никому не нужная сирота. Вот только подобраться к матери оказалось трудно. Настю просто не пускали на частную территорию. Никто не воспринимал ее рассказы о потерянной дочери всерьез. Ей пришлось в буквальном смысле докричаться до матери, чтобы встретиться с ней. Зато мама ее не подвела. Она была такой доброй, ласковой. Она подтвердила догадки Насти – это была ошибка. Мама тоже искала ее, но найти так и не смогла. Теперь она попросила дочь остаться, чтобы они всегда были вместе. Настя прекрасно знала, что никому, кроме матери, она в этом доме не нравится. Степан смотрел на нее, как на жирный комок грязи, а она старалась не попадаться ему на глаза. Но он не обижал ее и никогда не говорил о своей неприязни. Иногда, когда у него было хорошее настроение, он мог вести себя щедро, дарить ей подарки, и ее это вполне устраивало. Василий Романов оказался куда хуже. Он даже не скрывал, что считает Настю ничтожеством, разве что при матери об этом не говорил. То, что Настя была влюблена в него, красивого и молодого, дело не упрощало. Она просто терпела. Она этому научилась еще в приюте. Она понятия не имела, чего ждет, сколько это будет продолжаться. Настя довольствовалась теми редкими крупицами ласки, которые доставались ей от матери. А потом случился этот скандал с городским парком и расследование. Тогда Настя впервые почувствовала себя по-настоящему сильной и нужной. Она хотела поддержать маму, защитить ее. Она не сомневалась, что во всем виноват Романов. Ее влюбленность к тому моменту угасла, оставив лишь обиду отвергнутой женщины. Настя хотела навредить ему и спасти от него мать. Она делала для этого все, и у нее, кажется, получилось. Вот только ее победу никто не оценил. Казалось, что без Романова весь этот дом катится в пропасть. Это нужно было остановить, знать бы только как. — Мам, давай уедем, пожалуйста, — просила она. — Куда уедем? Зачем? — рассеянно спрашивала мать. — Неважно куда, лишь бы не быть здесь. Этот город как болото. Тебе нужно уехать, освободиться от него. Настя, ну что ты такое говоришь? Какой уехать? Мы должны дождаться Васю. Вот так. Мама, похоже, до сих пор не поняла, что ее Вася может и не вернуться. Конечно, он же для нее святой. Она и мысли не допускает, что он способен оказаться чудовищем. Но тогда ее ждет большой сюрприз. Ничего, она справится, а Настя будет рядом, чтобы поддержать ее. «Мам, ты здесь?» Она решила еще раз попробовать уговорить мать на поездку. Хотя бы на неделю сменить обстановку, а там, видно, будет. Но для этого непростого разговора нужно было хотя бы найти маму. А это оказалось не так просто. По вечерам дом погружался в полумрак, и в этих комнатах можно было столкнуться с кем угодно. Или вообще ни с кем. Замок с привидениями какой-то. Но зажигать яркий свет мама запрещала, и приходилось мириться. От всего этого Насте было не по себе, и чтобы отвлечься, она осматривала комнаты одну за другой. В гостиной матери не было, в библиотеке тоже. В зимний сад Настя заглянула скорее по инерции. Ей так удобнее было обходить весь этаж. Но неожиданно именно там она обнаружила то, чего раньше в доме не замечала. За стендами с растениями просматривалась приоткрытая дверь. Откуда? Нет здесь никакой двери, да и быть не может. Сама планировка дома не предполагает других комнат. Заинтригованная этим Настя решила подойти поближе. Все равно ведь в доме больше некого бояться, раз Васи нет. Это и правда была дверь, а не какой-нибудь шкаф или кладовка но вела эта дверь не в соседнюю комнату, а куда-то вниз, будто бы в подвал, и там горел свет. Вряд ли это случайность. «Мама!» Она не собиралась стоиться в собственном доме. Настя спустилась вниз вполне уверенно, хотя сердце уже колотилось отчаянно, быстро. Вот и чего испугалась глупая. «Это мамина территория, только она с этим садом возится». Настя ожидала, что попадет в большой подвал под домом, только другим путем. Однако лестница вела в небольшую комнату, которую она никогда раньше не видела. Зал без окон, с низким потолком и все же вполне просторный. В зале тусклый свет нескольких ламп, столы и полки с инструментами, а еще... Еще большой хирургический стол и человек, лежащий на этом столе. Настя не могла его толком рассмотреть, он был накрыт простыней. Но простыня оказалась маловата, она закрывала не все, и можно было разглядеть, что это не кукла и не муляж, это... труп? Как завороженная, она подошла поближе и протянула руку вперед. Однако коснуться ткани так и не успела, за спиной зазвучали шаги. Обернувшись, Настя обнаружила, что к ней приближается мама все такая же спокойная и собранная, как прежде, и такая же печальная. «Мама? Это что?» Она задала вопрос, хотя не была уверена, что готова услышать ответ. Настя вдруг поняла. Ей не следовало спускаться сюда и видеть все это. Она даже если бы захотела, не смогла бы с таким справиться, понять это правильно и принять. Но откуда ей было знать? Кто бы о таком догадался? Мать не спешила отвечать, она просто смотрела на Настю и улыбалась. «Мам, я сейчас уйду, извини. Мне не следовало сюда приходить». «Нет-нет, следовало», — мягко возразила мама. «Когда я услышала, что ты зовешь меня, я намеренно оставила эту дверь открытой, иначе ты бы ее не нашла, как не находила раньше. Я знала, что ты не сможешь не прийти». «Любопытство не позволит. Я хотела, чтобы ты спустилась». «Но... зачем?» — еле слышно прошептала Настя. Перед ней все еще стояла мама, но ей вдруг показалось, что кто-то другой, кто-то новый, незнакомый и страшный. «Потому что ты выросла такой большой», — вздохнула мама. «Мне было бы очень тяжело тащить сюда твое тело, особенно без помощи Васи» поэтому я сделала все, чтобы ты спустилась сама».